Глава 69. Собираем кадр. В свои 20 с небольшим Лёня выглядел просто милым парнем. Его речи и поведении я не видел богатого житейского опыта и профессиональной деловой хватки. Не было в нем и той премиальной породы, на которой могут выезжать некоторые ребята из состоятельных семей, с детства впитывающие за ужином разговоры серьезных дядек и годами живущие в дорогих жилых комплексах «Остоженки». Леня был агентом, который сдавал бюджетные квартиры, но аренда другой рынок. Там ты имеешь дело с деньгами, которые реальны для тебя. Даже 100, 200, 300, 500 тысяч от клиента за месячную аренду не кажется чем-то космически невероятным. Любой толковый агент в Москве каждый месяц зарабатывает примерно такую сумму. Но сможет ли брокер сохранить адекватность, когда речь идет о 60, 80, 120, 200 миллионах? Он никогда не имел таких денег. От ответственности и количества нулей у новичка потеют руки, начинает дрожать голос. Ему сложно поддерживать непринужденную беседу с состоятельными людьми. Слишком разная реальность. Вообще не пропадает легкость. Становится сложнее шутить, появляется угловатость и неловкость. Сделка уплывает. Я озвучил Лене свои мысли о зависимости суммы сделок от возраста. Но на все мои сомнения он уверенно отвечал. Работать готов, проблем не вижу, общий язык с клиентами найду. Я не стал спорить скажу больше. Я очень хотел оказаться неправ в своих выводах. К тому же в Вайтвелл уже работал Денис, который был всего на год-два старше лёни Но Денис даже внешне выглядел более крупной и уверенной рыбой. Лёня попросил дать ему шанс. И я дал. Через два дня он приступил к работе и вместе с другими брокерами начал ездить по объектам, а к концу недели уже получил своих первых клиентов. Параллельно с Лёней к команде присоединилась Рима, «Брокер с первички» которая проработала у нас всего пару недель и после одного неприятного случая на брокертуре пропала, оставшись в памяти только на первой групповой фотографии. В день командной фотосессии я испытывал какое-то особое праздничное волнение, подобное тому, что бывает перед утренниками в детском саду или перед школьным балом. Я готовился с вечера. Разглаживал утюгом по второму разу предательскую складку на рубашке, достал из шкафа нарядный пиджак, подобрал в тон носки и ремень. Проверил блеск туфель. Съемку назначили на субботнее утро в фотостудии в центре Москвы. Когда я зашел в зал, Ростик сидел с планшетом на диване и отмечал людей по списку. Так, вот и Олег здесь. Яков на месте. Таня и Денис тоже здесь. Леню видел. Дмитрий. Наш новый дизайнер тоже приехал. Света заканчивает прическу и скоро будет. Рима на месте. Я подошел к фотографу. И мы стали прикидывать, как лучше расставить мебель. «Так, у вас сейчас 10 человек», – размышлял бородатый парень в клетчатой рубашке, модной черной кепке, с дорогим фотиком на шее. «Поставим у белой стены диванчик вот этот, троих посадим на него, двоих по бокам на спинке, а пять человек встанут в ряд за диваном». «Ну, не совсем пойдет», – ответил я. «Простовато. Надо, чтобы фотография смотрелась плотно, насыщенно, как будто у нас не 10 человек, а прям большая банда. Надо загрузить кадр деталями, мебелью. Вот на эту лестницу посадим кого-нибудь». Я передвинул из угла деревянную лестницу и прислонил к кирпичной стене. На подоконнике разместим несколько человек. Мы с Ведей сядем на диван. Так, и вот этот белый шкаф возьмем в кадр. Он добавит массы. «Парни, помогите пододвинуть!» На этих словах я начал отодвигать от стены большой винтажный шкаф. Пару человек подключились, и через 10 секунд шкаф стоял на новом месте. Я показал рукой фотографу на собранный мной кадр. Тот одобрительно кивнул. «Олег, у нас все на месте!» – доложил Ростик. «Кроме одного человека». «Федя?» Сразу же попал я в центр мишени. «Что говорит?» «Не берет», — грустно ответил Ростислав. Я достал телефон и набрал партнеру. Абонент не отвечает. «Ну, значит, будем снимать без него», — решительно ответил я и, повернувшись в сторону команды, громко скомандовал. «Так, ребята, начинаем съемку. Занимайте места в кадре».